Забыл про Нину, но стал писать. Напишет строчку, схватится за голову, Зашагает по комнате, зачеркнет строчку и снова Самые нежнейшие слова старался подбирать. И все казалось ему, что слова эти лживые, Придуманные, без сугрева. С письма, со строк, глядели ему в сердце Укорные глаза Анфисы. Милая, — шептал он взляс, — милая Ниночка. Но Анфиса принимала это на свой счет и кивала ему ласково, и вся влеклась к нему. Прохор стукнул в стол, в клочья разорвал бумагу и, не раздеваясь, лег. Снилась рождественская елка в городе, в общественном собрании. Он...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 Отнеси Зайцев. Сегодня ведь Прохор Петрович по календарному табелю праздник. Поговори, поговори. Губы его прыгали. Нет, он отвадит этого лопаухового мозгряка от Анфисы. Как-то вечером он был дома один. С жадностью перечитывал Юльверна.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 Вот ты кто! такую кралю упустить!